Глава восьмая. Как вскоре оказалось, меры, необходимые для усмирения клеветников и прочих злоумышленников, терзавших Рим, волновали Трояна куда меньше, чем безнадежное безденежное состояние государственной казны. Правда открылась сразу после приезда в столицу, жена тоже не давала покоя. Отягощенная многочисленными жалобами, страдая от отсутствия справедливости, Она требовала примерно наказать преступников, а на вопрос «Где взять средства?» и немалая ответить не могла. Однажды ночью, уже в столице, Марк укорил ее. «Что ты мне все о доносчиках да о доносчиках? Лучше посоветуй, где добыть деньги на войну». Ответа не дождался. Решение, как поступить с доносчиками, — С этим ядовитым семенем Троян принял еще в Германии рубить под корень. Сразу и напрочь. Как? Будем поглядеть. Трудность состояла не в том, чтобы рубить, а в том, чтобы никто не проведал. Стоит только распространиться слухом о близком воздаянии за нонравие, и преступники разбегутся, выковыривая их потом из всех углов. К тому же Марк как человек, вполне сознающий меру своих возможностей, отдавал отчет в том, что может не хватить политической воли очистить Рим. Слишком много подлости, личных интересов, корыстных расчетов было завязано на доносах, чтобы он мог чувствовать себя свободным в выборе мер. Тут же кто-нибудь затеет дискуссию в Сенате. Отцы римского народа любят поговорить о добродетелях, о высокой миссии Рима, о благосклонности фатума, о необходимости строгого наказания за порочные нравы. Наговорившись, примут решение создать специальную комиссию, которая порочит расследовать состояние дел в столице. Если в состав комиссии попадут заинтересованные в затягивании решения люди, его никогда не дождаться. Они непременно попадут туда. Это неизбежно. трудность состояло в том, что необходимо обойтись без массовых публичных казней и решить все дело в один день, в один и тот же момент. Это было непросто. Задачка стратегическая, одна из тех, которые возбуждали интерес к жизни. Это вовсе не означало обилие пролитой крови. Страшны неожиданность, ошеломляющее своеобразие кары и ее беспримерность. Что касается замысла, как-то ночью, после очередного тщательного разбора вариантов предстоящего наступления на Дакию, после доброй выпивки, он задержался на палубе и случайно услышал рассказ коротышки Нумерия Фосфора о том, как тот однажды угодил в бурю. «Вот ужас так ужас», — признался Декурион, — «когда волны до небес...» Не то что о богах вспомнишь, но и собственной матери поверишь. Она, например, уверяла, что родила меня от законного супруга. У тебя есть причина сомневаться в этом? засмеялся Ларци Лонг. Вышедший за кормовой надстройки император поддержал префекта. Неужели ты собственной матери не доверяешь? Фосфоры Комазов вскочили. Варсий тоже нехотя поднялся. «Сидите», — приказал Марк. Ветераны опустились на бухту толстенного каната, которым во время стоянки в порту галеру привязывали к причалу. «Фосфор помялся. Верить-то и обязан. По причине родства. Что же касается мужчин, я их столько перевидал в нашем доме, что невольно задумаешься, а был ли у меня законный папаша». Мамочка рассказывала, что он служил в двенадцатом молниеносном легионе. Звали его также Нумерий Фосфор. С другой стороны, если я римский гражданин, выходит, этот самый Нумерий после рождения все-таки взял меня на руки и объявил своим сыном, только я его ни разу в жизни не видал. Он ушел в поход на Иерусалиму, и больше о нем ни слуху, ни духу. Фосфор принялся поглаживать канат. Ниже задней палубы, на кринолинах, в ясно-адриотической ночи отчетливо очерчивались головы и спины рабов, ворочавших огромные, установленные почти вертикально весла. Примечание. Кринолины — специальные балконы, на которых сидели грибцы и размещались весла, На Римской галере кринолины располагались на разных уровнях, что позволяло автономно работать каждой группе весел. Конец примечания. По центральному проходу расхаживали надсмотрщики. Кнуты не употребляли. Галера и так шла ходка, уверенно разрезала мелкие волны. Весла гулко и звонко шлепались о черную воду. Мелкие яркие звезды. Отражавшиеся на море мерно колыхались, разбегались змейками. Густо пахло водорослями. Ночь была безумная, теплая, и фосфор не удержался. В такт с грибками запел. Хваляю Питеру, что создал локоть он, и что руке сгибаться так удобно. Ведь будь она длинней, то лили б в уши мы. Короче, выпить было б невозможно. Сидевшие поблизости матросы, полуголые грибцы на кринолинах, по обоим бортам подхватили, выпить невозможно. Следом от борта донесся высокий юношеский голос, повел песню. «Хвала Юпитеру, что создал шею он, и голове сгибаться так удобно, ведь будь она длинней, то кланялась бы всем, короче, топору работать невозможно». Теперь подхватили все, кто был на палубе — легионеры, члены притория, члены команды. Император тоже подхватил. Топору работать невозможно. Допели эту грустную солдатскую, завели веселую, срамную, про Юлия Цезаря. Цезарь Галлов покоряет. Не комед же Цезаря. Ныне Цезарь торжествует, покоривший Галлию. Некомет же торжествует, покоривший Цезаря. Прясти, жен, ведем мы в город лысого развратника. Деньги, занятые в Риме, проблудил он в Галлии. Когда песня закончилась и стихли голоса, Троян обратился к фосфору. Говоришь, попал в шторм, сразу о богах вспомнил. Так и есть, Цезарь. Такая буря случилась, что кроме как на их милость... Надежды уже не было. Полагаешь, ты остался жив по воле богов? Выходит так, божественный. Император сунул руки под мышки, задумчиво глянул на темное море. Постояв несколько минут, решительно повернулся и направился в надстройку. Уходя с палубы, поймал на себе вопрошающий, таивший так и невысказанный вопрос, взгляд Ларция. «Как насчет Регула?» Император не ответил, засмеялся, ушел в свои покои. Уже на ложе погладил плотину, помял ей грудь. Возбудившись, исполнил желаемое и, наконец, уже лежа на спине, засмеялся и вслух выговорил, «Действительно, пусть боги рассудят, это разумно и справедливо». Строян прибыл в столицу осенью 99 -го года, то есть спустя почти двадцать месяцев после провозглашения его соправителем и императором. Приехал, когда не осталось сомнений в успехе подготовительных работ в Мезии, необходимых для обеспечения кампании. Солдатам и пригнанным на Донуве рабам, необходимо было перевернуть горы земли. Прежде всего. прорыть обводной канал, который позволил бы обойти железные ворота, жуткую узость, врезанную в местные горы, в которой пробила себе путь Великая река. Ширина доновия здесь, в ущелье клессура, сокращалась до полутора сотен шагов. Врывая стеснину, поток набирал скорость, бился в прибрежные скалы, мчался через пороги. Стоило зарядить дождям, и Донувий в Теснине становился несудоходным. Начиная кампанию, нельзя было рисковать снабжением армии. Вот почему Троян, по совету своего архитектора Аполладора, приказал прорыть канал длиной в две мили, 3,2 километра, шириной в 40 шагов. Теперь доставку грузов к месту переправы, можно было осуществлять в любую погоду. Кроме того, необходимо было проложить по правому берегу дорогу, которая соединила бы главную базу и пункт сбора римских войск возле Виминация в Мезии с Аквинком Будапештом в Панонии, а это около 250 миль пути. Вдобавок к этому надо было построить дополнительно десятки миль дорог, прорубить просеки, обустроить пограничные укрепления. Вся эта строительная кутерьма благотворно подействовала не только на соседей Децебала, но и на самого царя Даков. Все они поспешили начать переговоры с новым Цезарем. Правда, Децебал остался верным себе. Подтверждение мира он не просил, а требовал. Его послы настаивали на сохранении тех же условий, на которых был заключен мир с Домицианом. Уступить они были готовы, разве что в размерах субсидий, которые прежний император обязался выплачивать децибалу. Один из послов в доверительной беседе с представителями Трояна намекнул, что субсидии можно сократить наполовину. Лициний Сура, услыхав это требование, сразу ухватился за эту промашку, допущенную стариком Даком, так и не снявшим во время переговоров высокую войлочную шапку. Дело в том, что римляне, начиная с воцарения нервы, уже два года никаких расчетов с дерзким соседом не производили. Если бы Децибал был уверен в себе, он в первую очередь должен был потребовать выплаты долга и только потом ставить вопрос о сокращении субсидий. Выходит, Децибал всего лишь выясняет позицию Трояна, Мира он желает на прежних, неприемлемых для Рима условиях. Лициний Сура заявил послам, «Поскольку царь Даков не ставит вопрос о возвращении долгов по субсидиям, значит, он добровольно согласился на исключение этого условия из мирного договора. Поэтому об уменьшении субсидий и речи быть не может. Рим призывает Децибала быть добрым соседом, и не строить козни на границах империи. Пусть он откажет в помощи Гетам, Роксоланам, Агафирсам, Карпам и другим племенам, и не подбивает их на вторжение в пределы римских территорий. Переговоры зашли в тупик. Другой тон -то был взят с сарматами. Этим Сура обещал все, что мог позволить Троян без ущерба для римской чести. Выбрав момент, посол римского народа вызвал на переговоры Ларция. Как только тот, подтверждая неодолимую римскую мощь, продемонстрировал свою железную руку, варвары с испуга бросились вон из зала. На следующий день сарматы пошли на мировую. После подписания договора с сарматами Троян вызвал Ларция веминаций, сообщил, что решил назначить его префектом конницы, и передать ему подначало конную гвардию, что было значительным повышением по службе, затем приказал немедленно возвращаться в Рим. Передашь послание поддерживающим меня сенаторам, сам в беседах обязательно ссылайся на то, что собственными ушами слышал, как я не раз упоминал, что буду править по воле сената. Первое условие — ни один из его членов не может быть казнен. Иначе, как только по приговору самого Сената. Ларций не удержался от усмешки. Троян неожиданно резко осадил его. Перестань ухмыляться Ларций. Я действительно решил вернуться к установлениям августа и в первую очередь разграничить полномочия принцепса и сената. Хватит нам своей воли с одной стороны и пустопорожних разговоров с другой. Этого я держался. и буду держаться. Лонг испугался. «Цезарь, я совсем иное имел в виду. Я знаю, кого ты имел в виду. Марка Регула. Приказываю забыть о месте. Теперь ты государственный человек, и я не посмотрю, что у тебя одна рука искалечена. Вторую переломаю». Лонг склонил голову. В Рим... Ларца отправился вместе с бывшими консулами Гнеем Помпеем Лангином и Лаберием Максимом. Первый выделялся дородностью, добродушным нравом и пользовался особым расположением императора. Второй, мрачный, нелюдимый, считался искусным полководцем и правой рукой императора в военных вопросах. В видении Лангина была отдана доставка хлеба в Рим. Своего хлеба в Италии не хватало, зерно привозили со всех концов империи. Главной житницей считался Египет. Под присмотр Лангина также должны были перейти многочисленные агенты Фрументарии, осуществлявшие надзор за поставками хлеба. Лаберий Максим был назначен префектом Притуре, то есть занял второй по значимости военный пост в империи. В качестве почетного эскорта Троян выделил двухсотенный отряд сингуляриев, который и возглавил Ларций Лонг. Честь, на первый взгляд, делегатов непомерная. Даже императорская охрана редко превышала полсотни человек. Однако ни Лаберий, ни Лонгин, ни Ларций лишних вопросов не задавали. Троян предупредил, чтобы легаты двигались исключительно днем. не спеша, со всей возможной пышностью. Пусть мавританцы и другие диковинного вида бойцы пугают публику. «Ну, я не знаю», — добавил Марк, — «грозят копьями, что ли, изображают стрельбу из лука, пусть обязательно корчат рожи, особенно эти из Нубии, сверху Вифнила. Ты, Лаберий, держись скромно, не высовывайся, а ты, Лангин, Веди себя нагло, дави пузом, требуя от местных властей, лучшие квартиры, пышные обеды. Два раза можешь устроить пиршество. Весть о вашем приезде и зверском виде, сопровождающей вас охраны, должна обогнать вас. Пусть жители Рима встревожатся. В столицу вы должны прибыть ровно через месяц. Главная задача — привести к покорности преторианцев. вымести их из Палатинского дворца. Силу не применять. Попытаться уговорить Бузатеров по-доброму подчиниться новому принцепсу». Он сделал паузу, отпил неразбавленного вина, затем продолжил. «Для того, чтобы слова оказались более убедительными, одновременно с вами в столицу прибудут мои испанцы из первого вспомогательного легиона». В первую очередь лаберий возьмешь под охрану Палатинский дворец, Сатурнов, Эрарий, казнохранилище, храмы и другие государственные учреждения, но прежде всего лагерь претарианцев у Номентанских ворот. Первый вспомогательный легион, организованный еще во времена Нерона из моряков Мизенского флота, Считался в армии личным легионом нового императора. Троян опекал его еще в Испании. Участвовал в наборе солдат, его же повел в Германию против поднявшего мятеж Сатурнина. Теперь это было уже не вспомогательное, а вполне боевое, прославленное во многих сражениях соединение. Сразу после прибытия в город испанцы заняли лагерь притрианцев за Калинскими или холмовыми воротами, сменили охрану императорского дворца. Притарианцы было всколыхнулись, однако после увещеваний лаберии отцов-сенаторов, поддерживавших Трояна, скоро угомонились. При виде такой силы Крас и сенатская оппозиция тоже вынуждены были прикусить языки, а наместник Египта Пальма, которого тоже прочили в императоры, Еще осенью отправил Трояну послание, в котором клялся в верности и готовности служить новому принцепсу. В результате, когда новый начальник приказал сдать оружие тем, кто оказался замешанным в убийстве Нарбаны и Секунда, они безропотно выполнили приказ. Прятавшимся в городе была обещана амнистия, и они добровольно явились в лагерь. В день приезда Лангина и Лаберия, вольноотпущенники Трояна, во главе с Лекурмой, заняли храм богов-советников, где обычно вели дела государственные чиновники, а также государственный архив Табулариум. Кней Помпей Лангин сразу взял под личный контроль доставку хлеба в столицу и начал менять фрументариев, то есть агентов по снабжению зерном. Через полтора месяца, в августе, когда Ларций Лонг уже сыграл свадьбу с Волосией Фирмой и наслаждался в браке, в Риме также тихо появился близкий родственник Трояна, женатый на его племяннице и сестре Адриана Юлий Урс Сервиан. Он сменил прежнего префекта города. Примечание. Одна из магистратур, введенных императорами, и в разрез со старыми республиканскими форумами управления. Префект назначался принцепсом на неопределенный срок, был ответственен только перед Цезарем, имел в своем распоряжении войска, семь городских когорт, мог единолично выносить приговоры по уголовным преступлениям. Главная обязанность – охрана порядка в Риме. Конец примечания. Спустя три дня, когда на всех дорогах, ведущих в Рим, далеко за городской чертой были выставлены усиленные посты, Сервиан объявил в Сенате, что императора следует ждать не ранее, чем через три месяца, где-то к Новому году, а уже через неделю, в начале осени 99-го года, Троян прибыл в Рим. Приехал поздно ночью, тайно, вместе с супругой под охраной сингуляриев, проследовал в отцовский дом на Авентинском холме, который тот, будучи наместником Азии и Сирии, купил и перестроил еще до своей смерти. На следующий день к дому на Авентине явилась процессия сенаторов, а также делегации всадников, торговых и ремесленных коллегий толпы плебеев.